Страница 783, письмо 295 Михаилу Никифоровичу Каткову. 1876 год, апреля середины, Ясная Поляна. Много, уважаемый Михаил Никифорович, посылаю просмотренные и исправленные корректуры, примечания. От того ли, что меня искушала свобода морать в гранках, или что я был так расположен, или что, вернее всего, от того, что многое было не отделано и нехорошо, я многое переморал. Боюсь, что в типографии переврут многое. Будьте так добры, прикажите повнимательнее просмотреть корректуры. Как вам это не должно было уже наскучить, я не могу удержаться от того, чтобы не благодарить вас за то, что вы сами держите эти корректуры. Весь ваш Лев Толстой. Примечание. Речь идет о корректуре глав седьмой, девятнадцатой, пятой части Анны Карениной для апрельской книжки русского вестника. Конец примечаний.